С момента последней встречи в Монмене Ансель не мог изгнать из разума образ Вивьена Коллера, распластанного на земле и произносящего те роковые слова. «Он поверил, он все же проникся». Разум Анселя ликовал, когда он понимал, что, несмотря на навязанную им вражду, Вивьен все же сумел принять катарское учение. Это была огромная победа, и Ансель не мог не возлагать надежды на этого человека с безгранично светлой душой. Ему, разумеется, предстояло пройти большой путь по обузданию своей телесности, но Ансель, заглядывая вперёд, отчётливо видел Вивьену Коллера новым совершенным «Возможно, для меня все и потеряно, но Вивьен может спасать души людей своей верой и своей добротой, а это значит, что я жил не зря, раз научил его этому», — с победной полуулыбкой позволял себе подумать Ансель. Однако холодный, отдаленный голос, чем-то напоминавший Гийома де Кантелео, тут же разрушал его светлые надежды. Да, только ведь он думает, что ты хочешь убить его, как убил меня когда-то. С умолчи, оставаясь в одиночестве, вдали от любопытных глаз, Ансель иногда позволял себе прикрикнуть вслух на своего назойливого внутреннего собеседника, явно порождённого князем этого мира с целью отобрать у нарушившего обеты доброго христианина последние остатки веры. Ансель пытался гнать эти мысли прочь, но они мучили его днём и ночью с момента их с Вивиеном и Ринаром последней встречи. Переходя с места на место, теперь с куда меньшей скоростью из-за хромоты, Ансель проклинал тот день, когда, путешествуя по лесам, сильно повредил ногу. Несколько недель он был вынужден скитаться, так и не сумев залечить её должным образом. Острая боль травмы поначалу сильно замедляла его, делала его уязвимым для агентов инквизиции. Даром, что никто из них не знал о его приобретённой хромоте. Инквизиция, скорее всего, узнала об этом теперь, после Монмена, но это было уже неважно. Анселю придавала решимости собственная победа в разуме Вивьены Каллера. Как он желал встретиться снова обретённым единоверцем. Однако сейчас, когда у инквизиции на руках была его новая особая примета, это стало опаснее, чем прежде. Поэтому почти до конца октября Ансель старался забыть о своём желании и даже хотел уйти как можно дальше от Руана. Возможно, стоило послушать Вивьену и покинуть Францию. Разум подсказывал, что это лучшее решение, но что-то не позволяло Анселю принять его. Руан неумолимо влёк своего цепного пса к себе, и с этим проклятием невозможно было сладить. Наконец он сдался, и к концу октября всё же под видом паломника явился в Руан. Город встретил его серой, пасмурной погодой, с суровыми порывами холодного осеннего ветра. Придя туда, Ансель ясно почувствовал, что-то не так, но не смог толком объяснить, что именно. Не решившись ждать случайной встречи, Ансель сам направился к Вивьену на постоялый двор, сочтя, что должен во что бы то ни стало объясниться со своим другом, едва ли не единственным другом, оставшимся у него из прежней жизни. Это рискованно, наускивал его голос Гийома де Контельо. Ты попадёшься, Ансель. Почему тебя так тянет отдаться в руки инквизиции? Вевиан ведь продемонстрировал тебе, что ты не выдержишь их допросы, если они тебя схватят. Тогда зачем? Я должен с ним увидеться. Нам обоим это нужно, упрямо заверил Ансель своего внутреннего демона. Теперь ему казалось почти нормальным вести споры внутри собственной головы и периодически погружаться в долгие молчаливые созерцания пустого пространства. Пока в его голове велись ожесточённые словесные поединки между ним и Гийомом. Боялся ли Ансель за собственную жизнь? Он уже толком не знал. Ему казалось, что главное передать Вивьену свои последние знания, добиться цели. А схватит его инквизиция или нет это было уже неважно. Именно в таком отрешённом настроении Ансель осъе вошёл на постоялый двор, где, как он знал, жил Вивьен Коллер. Я завяжу разговор с кем-нибудь из местных и попытаюсь о нём выспросить, решил для себя Ансель. Но наверняка лично я его сейчас не застану, он, верно, на службе. Тогда хотя бы узнаю, хорошо ли у него идут дела. Не торопись, наставническим тоном посоветовал Гийо. Лучше присмотрись, сядь, поешь. Так надёжнее. Послушаешь людские толки, заплатишь за комнату, а вечером, возможно, найдёшь Вивьену. По крайней мере, так ты не вызовешь подозрений. Ансель решил послушаться внутреннего демона и действительно устроился в трапезном зале. Обстановка на постоялом дворе казалась ему какой-то странно напряжённой. Он чувствовал, будто здесь что-то произошло. но понятия не имел, что именно. После переговоров с хозяйкой и демонстрации своей возможности заплатить за ночлег, Ансель прошёлся по территории двора, не забыв проверить комнату Вивьены. Никаких признаков его он не обнаружил. Комната выглядела пустой и убранной, даже нежилой. Может, он решил уйти отсюда? Слишком высокая плата, подумал Ансель. "Или попал в беду из-за тебя", хмыкнув, предположил Гийом. "Замолчи. Иди, вы заблудились?" прозвучал тонкий, почти детский голосок в коридоре. Ансель обернулся через плечо и заметил юную девушку, державшую за древко длинную метлу. Она была удивительно похожа на хозяина постоялого двора, почти одно лицо, хотя цвет глаз больше напоминал хозяйку. Дочь, понял Лансель. Нет-нет, дитя, улыбнулся он. Я просто слышал несколько месяцев назад, что здесь раньше жил молодой инквизитор. Я знаю кое-что, что могло бы заинтересовать его, но я понятия не имею, в какой комнате он жил. Наделся встретить его по дороге, но он умолк, разведя руками. Девушка потупила взгляд и неуверенно переступила с ноги на ногу. Ну, возможно, я что-то перепутал, миролюбиво заметил Ансель. Он уже не живёт здесь, тихо сообщила девушка. Ну вот как? Расстроенных моргнул Ансель. Решил уехать? Нет. Ансель несколько мгновений напряжённо молчал. Я же говорил тебе, издевательски нашептал Гейо. Хватит. Как тебя зовут, дитя? улыбнулся Ансель. Мари, неохотно ответила девушка. Моё имя? Он бегло вспомнил первое, что пришло ему в голову, и отчего-то назвал имя одного влиятельного аристократа. Герцога де Кусси, на чьи богатые земли однажды забредал в своих странствиях. Амгеран. Мари, дитя, прошу, не таи, что случилось. Я чувствую в твоих словах скорбь, но не могу понять её причины. Какая-то беда постигла вас, да? Девушка несколько раз моргнула и передернула плечами. Вот уж ко не велело мне говорить об этом. Я лишь спутник дитя. Мне ты можешь сказать, в моих помыслах нет дурного, я клянусь. Марине долго поразмышляла, затем неуверенно кивнула. Недавно сюда явились стражники, инквизиторы. Они приходили по его душу. Его вок в сторону комнаты Вивьен заставил Ланселя похолодеть. Сдержаться и не выдать своих чувств было непросто, но он совладал с собой. Инквизиторы приходили за инквизитором? переспросил он. Мари лишь кивнул. Его арестовали? Его вывели отсюда под стражей, и больше я ничего не знаю. Мари покачала головой, крепко ухватилась за древко метлы и отступила. «Простите, месье, я правда не должна...» Ансель кивнул, решив закончить этот расспрос. «Я понимаю, Мари, все правильно. Стало быть, я обращусь к другим инквизиторам. Если этого человека арестовали, на то ведь была причина. Теперь понятно, отчего матушка не велит тебе говорить об этом. Лучше и впредь слушай ее советов». Он миролюбиво улыбнулся и заметил, что девушка чуть расслабилась. Вас проводить в вашу комнату мне? Я найду дорогу. Но благодарю тебя за твою доброту, ответил он и поспешил удалиться. По дороге он чувствовал, как бледнеет. Он понимал, что должен во что бы то ни стало выяснить, какая судьба постигла Вивьену и где он находится сейчас. Видит Бог. Ни одно из подозрений Анселя не сулило ничего хорошего.